Иногда у командора Ваймса спрашивали, отчего сержант Колон и капрал шнопс по-прежнему в меру своих сил служат в анкморфорской городской страже, учитывая тот факт, что шноби периодически приходилось переворачивать вниз головой и вытряхивать из него разные мелочи, принадлежавшие другим. А Фред Колон довел до совершенства способность патрулировать улицы с закрытыми глазами и возвращаться, похрапывая, обратно в Севдополис-Ярд. Хоть иногда и с неприличными надписями на нагруднике. Для Патриции Витинари командор Ваймс выдвигал три довода. Во-первых, Колонн и Шнопс обладали завидным знанием города и его обитателей. Официальным и неофициальным, которое могло соперничать только с опытом Ваймса. Во-вторых, он держал их у себя из шкурных соображений. Пусть лучше гадят внутри, чем снаружи. По крайней мере, так легче за ними присматривать. И, наконец, хоть и не в последнюю очередь, ей-богу, они были феерически везучими. Множество преступлений удавалось раскрыть благодаря тем обстоятельствам, которые складывались вокруг колона и шнобби. Их пытались убить, кое-что попадалось им прямо под ноги, плавало у них в кофе, а в одном случае некто даже попытался отложить яйца на носу у капрала. И поэтому сегодня волей какого-то бога или иной силы, решившей поиграть, Колон и Шномби направили свои стопы на угол Чипсайда из Тихоплетной улицы в благоуханный магазин Изумления Сметки. Сноска. Четвертый мистер Сметка, владелец табачного магазина и табачной мельницы, решил, что его фамилии не достает авторитета и почему-то выбрал имя Изумлений, которое и впрямь сделалось авторитетным благодаря успеху его табачного предприятия, пользовавшегося невероятной популярностью у сельской знати и прочей публики. Поэтому в каждом поколении семьи был как минимум один изумлений, а девочек обычно называли изуминами. Конец сноски. Сержант Колон и Капрал Шнопс, как это водится у стражников, зашли с черного хода, и мистер Сметко приветствовал их радостной, хоть и слегка остекленелой улыбкой. Такую предприниматели приберегают для старых знакомых, которым принято сбывать товар со стопроцентной скидкой. «Приятно снова тебя видеть, Фред!» Сказал он, открывая мистический третий глаз, которым обладали все владельцы мелких магазинов, особенно те, которые видели, как к ним заходит Шнобби Шнобс. «Мы тут патрулировали неподалеку изумлений. Вот я и подумал, не заскочить ли к тебе за табачком, да заодно посмотреть, как ты теперь управляешься, когда столько шума из-за налогов и все такое!» Сержанту пришлось повысить голос, чтобы перекричать шум табачной мельницы и грохот повозок, которые вереницей тянулись по территории фабрики. Ряды женщин за столами упаковывали нюхательный табак, и производство сигарет колон поддался в бок, чтобы разглядеть получше, также шло полным ходом. Сержант осмотрелся. Стражники держат глаза открытыми, поскольку всегда есть на что обратить внимание. Разумеется, иногда не предпочитают забыть о том, что видели, По крайней мере официально мистер сметка щеголял новой булавкой для галстука в которой посверкивал бриллиант ботинки у него тоже были новые сшитые на заказ насколько мог судить фред колон а едва заметно пахнущий аромат указывал на то что изумление предпочитает так так а ну конечно кедровый аромат для мужчин из щеботана 15 долларов флакон колон спросил: Как идут дела, новый налог здорово тебя подкосил! У мистера Сметки было лицо человека, который работает не покладая рук и сильно страдает от ударов судьбы и политических махинаций. Он печально покачал головой. Мы едва сводим концы с концами, Фред. Хорошо, если убытков не больше, чем прибылей. А еще и золотой зуб, подумал сержант колон. Чуть не проглядел. Вслух он произнес, «Очень жаль изумлений, ей-богу жаль! Позволь мне немного поддержать тебя и заплатить 2 доллара за мои обычные триунции крученого табака!» Фред Колон протянул бумажник, и мистер Сметко недовольно фыркнув отмахнулся. Этот ритуал был так же стар, как торговцы и стражники, и благодаря ему мир продолжал вращаться. Мистер Сметко отрезал кусок табака от ленты, лежавшей на мраморном прилавке, завернул его быстрой опытной рукой, а затем, словно осененный внезапной мыслью, полез под прилавок, извлек огромную сигару и протянул сержанту. «Попробуй-ка эту штучку, Фред! Только привезли! Здесь таких не делают! Табак выращивают на плантациях специально для наших уважаемых клиентов!» Нет-нет, никакой оплаты! Я настаиваю! добавил он, когда Фред издал благодарный звук. Я всегда рад видеть у себя стражу, сам знаешь. Кажется, подумал мистер Сметка, наблюдая за уходившими стражниками. Все обошлось довольно мирно. Во всяком случае, шнобби только глазел по сторонам. Похоже, они тут зашибают большие деньги, заметил Шноби Шнопс, пока стражники шагали к выходу. Ты заметил объявление в окне, требуется рабочий И на прилавке лежал список цен, он их понижает. Похоже, Сметка заключил выгодный договор с кем-то там на плантациях, вот что. Сержант Колон понюхал большую толстую сигару, такой огромной он в жизни не видел. Она вкусно пахла и была, скорее всего, контрабандной. И он ощутил легкий зуд, подсказывающий, что ему попалось нечто гораздо более серьезное, чем могло показаться. Что он потянул за ниточку, способную распустить целый гобелен. Колон покатал сигару между пальцев, как делали у него на глазах знатоки. По правде говоря, в том, что касалось табака, сержант колон звезд с неба не хватал. Первоочередным соображением была дешевизна. Человеку, предпочитающему изрядный кусок жевательного табака, обычно не хватает опыта в обращении с сигарами. Что там еще делают всякие шишки? Ах да, покатать сигару между пальцев, а потом поднести к уху. Колон понятия не имел зачем, но все-таки он это сделал. И выругался. И уронил сигару.